Сборы, применяемые при болезнях полости рта, зева, органов дыхания. Сбор номер один. Дуб, кора, 50, душица, трава, 40, алтей, корень, 10. Приготовить настой 1 к 10 и примять его для полоскания рта и горла при воспалительных заболеваниях. Сбор номер два. Ромашка аптечные цветки, 60, липа, цветки, 40. Приготовить настой из расчета 2 столовые ложки измельченной травы на 250 мл кипяченой воды. Применять для полоскания рта и горла при воспалительных процессах. Сбор номер 3. Липоцветки 50, малина плоды 50. 2 столовые ложки смеси заварить двумя стаканами кипящей воды, кипятить 5 минут, процедить через марлю, пить отвар горячим по полстакана 3-4 раза в день. Сбор номер 4. Малина плоды 70, душица трава 10. Две столовые ложки смеси заварить двумя стаканами кипящей воды, настаивать 30 минут, процедить через марлю и пить настой горячим по полстакана 3-4 раза в день как потогонное и отхаркивающее средство. Сбор номер 5. Дуб кора 60, липа цветки 40. Две столовые ложки смеси залить стаканом крутого кипятка, настоять 5-7 минут, процедить через марлю, остудить, полоскать горло несколько раз в день при воспалительных заболеваниях. Сбор номер 6. Ромашка цветки 60, липа цветки 40. Одну столовую ложку смеси заварить в стакане кипящей воды, настоять в течение 15-20 минут, процедить через марлю, остудить, полоскать горло несколько раз в день, При воспалительных заболеваниях Сбор номер 7 Липа цветки 10 Вода 400 Принимать по полстакана теплого настоя на ночь Как патагонные и жаропонижающие средства При простудных заболеваниях Сбор номер 8 Липа цветки 20 Вода 200 Сода пищевая 5 Приготовить отвар липового цвета Затем добавить пищевую соду Применять как бактерицидные средства для полоскания при воспалительных заболеваниях полости рта и зева. Сбор номер 9. Алтей, корень, 40. Мать и мачеха, листья, 40. Душица, трава, 20. Одну столовую ложку измельченной смеси залить стаканом кипятка, настоять 20-30 минут, процедить. Принимать по полстакана два-три раза в день после еды, как отхаркивающие средства. Сбор номер 10. Алтей корень 40, мать и мачеха листья 20, солодка корень 15, коровяк цветки 10, анис плоды 10, фиалка корень 15. Одну столовую ложку смеси заварить двумя стаканами воды, настаивать 30 минут, процедить через марлю, принимать теплым по полстакана через каждые 3 часа, как отхаркивающее. и противовоспалительные средства при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких сбор номер 11 алтей корень 40 солодка корень сорок фенхель плоды 20 одну столовую ложку смеси заварить двумя стаканами кипящей воды настаивать 30 минут процедить через марлю Принимать по четверти стакана через каждые три часа при бронхитах, трахеитах, воспалениях легких. Сбор номер 12. Алтей корень 40, солодка корень 25, мать и мачеха листья 20, фенхель плоды 15. Приготовить настой 1 к 20 и принимать его теплым по трети стакана 3-5 раз в день при остром и хроническом бронхите эмфиземе легких пневмонии. Сбор номер 13. Мать и мачеха, листья 40, подорожник большой, листья 30, солодка, корень 30. Одну столовую ложку смеси заварить двумя стаканами кипятка, настаивать 30 минут, процедить через марлю, принимать теплым по полстакана через каждые три часа, как отхаркивающие и противовоспалительные средства при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких. Сбор номер 14. Алтей корень 40, солодка корень 30, девесил корень 30. Приготовить настой 1 к 20 и принимать ее по четверти стакана через каждые три часа при заболеваниях органов дыхания. Сбор номер 15. Первоцвет весенний корень 4, вода 200. Принимать по одной столовой ложке настоя. 3-4 раза в день, как отхаркивающие, жаропонижающие и потогонные средства при заболеваниях органов дыхания. Витаминные и общеукрепляющие сборы. Сбор номер один. Первоцвет весенний листья 10, вода 400. Принимать по полстакана настоя 3-4 раза в день, как витаминные и общеукрепляющие средства при гиповитаминозе, анемии, общей слабости. Сбор номер два. Шиповник плоды 50, рябина плоды 50. Две столовые ложки смеси заливает пол-литра кипяченой воды, кипятят 10 минут, настаивает 3-4 часа в хорошо закрытой посуде, процеживают и пьют по полстакана 3 раза в день. Сбор номер три. Шиповник плоды 50, малина плоды 50. Две столовые ложки смеси заливает пол-литра кипяченой воды, кипятят 10 минут, настаивают 3-4 часа, процеживают и пьют по третьи стаканы три раза в день. Сбор номер 4. Шиповник плоды 50, брусника плоды 50. Две столовые ложки смеси заливают пол-литра кипятка, кипятят 10 минут, настаивают 1-2 часа. в хорошо закрытой посуде, затем процеживают и пьют по полстакана три раза в день. Сбор номер пять. Шиповник плоды 25, смородина листья 25, малина листья 25, брусника листья 25. Две столовые ложки смеси заливают стаканом кипятка, кипятят 10 минут, настаивают 1-2 часа в плотно закрытой посуде, процеживают и пьют по полстакана два-три раза в день. Сбор номер 6: рябина плоды 70, крапива листья 30. В две столовые ложки смеси заваривают пол-литра кипячёной воды, кипятят 10 минут, Настаивает 3-4 часа в плотно закрытой посуде, процеживают и пьют по полустакана три раза в день. Сбор номер 7: шиповник плоды 50, смородина плоды 50. Приготовление и применение как у предыдущего сбора. Сбор номер 8: Крапива листья 60, шиповник плоды 20, брусника плоды 20. Две столовые ложки смеси заливает пол-литра кипяченой воды, кипятят 10 минут, настаивают 4 часа в плотно закрытой посуде, процеживают и пьют по полстакана 3 раза в день. Сбор номер 9, шиповник плоды 30, крапива листья 30, морковь корень 30, смородина черные плоды 10. приготовлении и применении, как у предыдущего сбора.